дресс-код. Гардероб играет в жизни человека не последнюю роль, в том числе и у граждан, связанных с криминалом. Под дресс-коду встречают, по понятиям провожают, что вполне справедливо. Никто, например, не пустит вас в Кремль к президенту, если вы нарядитесь как на пляж или дискотеку. И наоборот, вы странно будете смотреться в костюме тройки на утренней пробежке по крыше дома. Модный приговор вам обеспечен. Двумя словами некий многократно судимый грабитель в очередной раз встал на преступный путь. Тёмным зимним вечером под угрозой холодного оружия снял с прохожего гламурную куртку, часы и золотишка. Ничего, в общем, необычного, обычный гоп-стоп, как пишут в официальных документах. Куртку оставил себе на память, уж больно хороша, остальное продал на рынке чёрных, пардон, на чёрном рынке. Отловили налетчика довольно быстро, благо личностью он был знаменитый и в районе авторитетный. Вася, ну кто же его не знает, бродяга из Москвы. Естественно, вводили милиции и съяли куртку как вещественное доказательство, после чего отправили авторитета в камеру. А зимой в одной рубашке в холодной камере некомфортно, можно и пневмонию заработать, и почки застудить, как потом на зоне жить прикажешь с больными почками. Он взмолился: "Будьте людьми, дайте хоть что-нибудь на плечи накинуть". Добрый оперативник сжалился и предложил свою старую милицейскую шинель, тёплую, удобную, хоть и простреленную в двух местах. Но задержанный замахал руками: "Да ты что, начальник? Чтобы я, ортодоксальный бродяга с семью хотками за плечами, в хате в ментовском клифте сидел? За подло, меня ж после этого уважать перестанут". Да кто узнает? Ты же один тут. Какая разница, я себя сам уважать перестану, в зеркало смотреться не смогу. Нет ли у вас чего-нибудь нейтрального? Да, в коридоре пока смот от Юдашкина, обиделся добрый опер, забираешь инель. Ну вас со своими чудачествами блатными. Мёрзни дальше, если понятие дороже здоровья. Но через пару часов стучащий зубами грабитель плюнул Крен с ними с понятиями. В конце концов менты тоже разные. А шинель, хоть и не Кельвина-Кляйна, зато тёплая, братва понять должна. Другой чудак, будучи вызванным в милицию в качестве подозреваемого, пришёл к оперативнику в костюме с зашитыми кармашками на брюках, на пиджаке и даже на рубашке. Опер вряд ли обратил бы на это внимание, если бы мужичок не держал всё своё имущество в руках. Обычно на такие случаи предусмотрена сумочка-барсетка или хотя бы мешочек полиэтиленовый, а тут голые руки. Понимаете, это фасон такой мне в магазине так сказали, купила, теперь мучаюсь. Но дело оказалось совсем не в фасоне, как призналась жена подозреваемого, вызванная следом. Муж лично зашил карманы, весь вечер трудился, чтобы коварные органы не подсунули ему наркотики или патрончик. Мол знает он из книжек и демократических газет про ментовские провокации, а нет кармана, нет провокации. Опер жену успокоил, делом можно сфабриковать и без наркотиков, например, подговорить свидетеля или потерпевшего, да и вообще масса других эффективных и красивых способов. Жена успокоилась, но мужа зашитые карманы не спасли, доказательств на него хватало с горкой. Поэтому отправился знаток на нары даже без носового платочка. К чему все это я рассказал? Если вдруг нагрешили, не майте с дурью типа пришивания карманов, только нитки зря потратите, либо прячьте улики, либо пишите я вкусповинный.